Ах ты, Господи, Боже ты наш, за что караешь меня, за чьи грехи? Короче, вы хотите знать, чем это кончилось. Такого конца я излейшему врагу не пожелаю. И нельзя этого никому пожелать, потому что горе детей, родителям худшее проклятие и кары Божьи. Кто знает, может, меня кто-нибудь и проклял.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 А вдова, прости вы, а сын ее? Где там вдова? Какой там сын? Уехали и даже не прощались. Стыдно признаться даже за сыр и масло, не рассчитались со мной. Но что об этом говорить? Забыли, наверное. Я говорю о том, что даже не прощались, так уехали. Что перенесла принц, об этом ни одна душа не знала, кроме меня, потому что я отец, отцовское сердце чует. Думаете, она хоть словом обмолвилась, жаловалась, плакала? Э. -э, -э. Не знаете вы в таком случае, дочерей Теви? Тихо, вся ушла в себя, таяла, угасала, как свеча. Изредка лишь вздох прорвется, да такой, что клок сердца вырывает. Словом... Еду я так, углубился в печальные размышления, задаю вопросы Господу Богу и сам на них отвечаю, и уже не столько Бог меня трогает, с Ним я уже кое-как поладил, сколько люди. Почему люди такие злые? Разве не могут они добро творить? Зачем им нужно портить жизни и другим, и себе, когда они могли бы жить и хорошо, и счастливо? Неужели Бог создал человека для того, чтобы он мучился на земле? Зачем ему это нужно было? С такими думами приезжаю к себе на хутор и вижу издали возле гребли скопище людей — крестьяне, крестьянки, девушки, парни и малые ребята, что могло случиться? Пожара нет. Наверное, утопленник. Кто-нибудь купался возле гребли и утонул. Никто не знает, где смерть подстережет, как мы говорим в молитве. И вдруг вижу. Бежит моя голда. Шаль по ветру развивается, руки простерт. А впереди мои дети Тайбл и Бейлка Голосят, рыдают, надрываются. Дочь, сестра, Шприца? «О чем я хотел спросить вас?» «Да, вы когда-нибудь видели утопленника?» «Никогда?» «Когда человек умирает, он почти всегда лежит с закрытыми глазами. У утопленников глаза открыты. Не знаете?» Почему это так? Извините меня, я отнял у вас много времени. Да и сам я занят. Надо идти к лошаденке, развести свой товар. Жизнь требует своего. Нужно и о заработке подумать, а о том, что было, забыть. Потому что все, что землей прикрыто, должно быть забыто. А покуда жив человек, душу не выплюнешь Никакие увертки не помогут. Хочешь, не хочешь, а приходится возвращаться к старой истине. Пока душа в теле, поезжай дальше, Тевье. Будьте здоровы, а ежели вспомните обо мне, не поминайте лихом. Тевье едет в Палестину. Рассказано самим Тевье. «В железнодорожном вагоне». «Батюшки, кого я вижу? Как поживаете, рэп Шаламалейхем? Вот так встреча даже не снилась. Но здравствуйте, мир вам! А я, понимаете, все думал, догадал, что за притча такая? Что это его столько времени не видать ни в Байберике, ни в Егупце? Мало ли что случается». А вдруг, думаю, приказал долго жить и перебрался туда, где редьки с салом не едят. Но с другой стороны, думаю, неужто он такую глупость сделает? Ведь он как-никак человек умный. Ну, слава тебе, Господи, что привело свидеться в добром здоровье, как там сказано, гора с горой, человек с человеком. Глядите его на меня, как так, будто не узнаете».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 небось удивляетесь откуда у такого маленького человечка как теви который всю жизнь торговал маслом до да сыром эткие замашки ведь это какой нибудь бродский могу себе позволить на старости лет такое путешествие сплошь загадка пани шалам алейхин все ясно как на ладони поверьте мне Вы только будьте добры, отодвиньте немножко ваш чемоданчик, я сяду рядом с вами и расскажу вам историю. Вы слушаете, что Господь может устроить. Должен вам прежде всего сообщить, что я, не про вас будет сказано, остался вдовцом. Умерла моя голда, царство ей небесное. Женщина была она простая, без затей, но великая праведница. Пусть она там, за детей своих заступницы будет. Достаточно она из-за них натерпелась, а может быть, из-за них она и со света ушла перенести, не могла, что разбрелись они в разные стороны, кто в лес, кто по дрова. Что это, прости, Господи, за жизнь, говорила она, когда не дитяти, не теляти, корова и та скучает, когда от нее теленка отлучают Так бывало, говорит она, Голда, то есть, и плачет горючими слезами. «И вижу я, что женщина тает день ото дня, как свеча, и сердце у меня от жалости сжимается, и, говорю ей, душу изливаю. Эх, голда сердце, сказано у нас, либо как детей, либо как рабов, а что с детьми, что без детей».